Глава 3. Что значит мужество? Для Субару этот визит в деревне был уже третьим. Деревня под названием Эрлхэм находилась совсем рядом с поместьем во владении графа Розваля. Она была небольшой, пожалуй, всего пара сотен жителей. Даже меньше, чем учеников начальной школе Субару в прежнем мире. В эту маленькую деревеньку, обойти которую можно было минут за 20, он и направился вместе со своими цветочками. «Должна сказать, ты быстро закончил работу». Барус уносился как угорелый, даже противно было смотреть. Интересно, что с ним случилось? «Хвалите меня, хвалите! Видали, как расцвели мои скрытые таланты?» Работу, которую Субару выполнил за утро, оценили высоко, и он был на седьмом небе. Ему удалось осуществить задуманное и быстро закончить все задания и после обеда выбраться в деревню. Видимо, до сих пор он слишком уж напрягался, из-за чего постоянно допускал ошибки. Решив трудиться в нормальном ритме, он, похоже, поступил верно, и, несомненно, за его нынешние успехи стоило поблагодарить колени Эмилии. Это ведь она устроила мне такой замечательный релакс. Возможно, именно благодаря чудесным коленям сейчас ему удавалось вести разговор с близняшками довольно легко. Совсем не как раньше, когда его чуть не расплющил беспрерывный невыносимый стресс. Но отголоски того напряжения теперь даже помогали Субару, поддерживали в нём решимость и не давали утратить бдительность». Благодаря всему этому юноша чувствовал себя довольно уверенно, что, конечно, помогало делу. Нельзя было позволить тому, кого он собирался вывести на чистую воду, почувствовать угрозу. Прошлым вечером из разговора с Беатрис Субару узнал, что колдуну необходим предварительный контакт с жертвой, чтобы наложить проклятие. Рискованные условия. В мире Субару убийство можно было совершить дистанционно при помощи выстрела. Однако колдовство имело свои преимущества, оно работало незаметно и неотвратимо. Зато удалось сузить круг подозреваемых. В нём только те, кто до меня дотрагивался, когда я был в деревне в прошлый раз. Значит, если кто-то из них появился в деревне за последние несколько дней, то считай, что преступник почти в руках. Однако Субару не мог полагаться на то, что события станут развиваться точно так же, как в прошлых кругах. Он уже понял это на своём горьком опыте. Да и прокрутить в памяти все без исключения события, которые происходили в деревне, было довольно сложно, если не считать отдельных ярких эпизодов. Пожалуй, больше всего запомнились староста, молодящаяся бабка, хватающая всех за задницы, и коротко стриженный предводитель деревенских парней, глава отряда самозваных защитников РАМ и РЭМ. Субару принялся размышлять. Мужик, напоминавший старосту, откликался на обращение деревенские глава. Бабка похлопала Субару по попе и со смехом убежала бормоча что-то вроде «Омолодилась! Омолодилась!» Предводитель молодёжной группировки и глава охраны, если не обращать внимания на маску, это было одно и то же лицо, постоянно задевал Субару плечом, видимо, завидуя его близкому знакомству с сёстрами. Староста, кстати, всё время хватал меня за руку, даже когда показывал, где у них сортир. Может, в маразм начал впадать? Если подумать, они все до меня дотрагивались. Подозрительно. Но эти люди были обычными деревенскими жителями и не отвечали первому условию. А значит, остаётся просто бродить по тем же самым местам. Не успел Субару печально вздохнуть, сожалея о недостатках смекалки и отсутствии более хитрого плана, как со всех сторон посыпалось. «Что случилось, Субару? Проголодался? Живот болит?» Звонкие голоса, доносящиеся сверху и снизу, наперебой забрасывали его вопросами. Глянув через плечо, он увидел несколько маленьких фигуров, забравшихся ему на спину. Это были деревенские дети. Компания не успела ещё дойти до околицы, а они уже всей кучей накинулись на Субару. Семьи рассорванцов повесли у него на спине, цепляясь и за ноги, и за пояс. Субару подкинул не нетяжёлый для тренированного тела груз и покрутил шеи так, что хрустнули позвонки. — Значит, достанете меня даже через пространство и время? — Ты чего? Ушибленный на голову? съел что-то не то? Что вы пристали к моему животу? Хотите из меня Дрестуна сделать?» Ребятишки закатились от хохота. Вряд ли они оценили острыми Субару. Наверное, просто отреагировали на слово Дрестун. Видимо, в юном возрасте шутки ниже пояса вызывают взрывы смеха абсолютно в любом из миров. Да, моя способность привлекать к себе всех сопляков подряд осталась неизменной. Мальчишка, сидевший у Субару на спине, принялся растягивать его щеки, и юноше не оставалось ничего другого, как вздохнуть. Смирившийся со своей загадочной особенностью превращавшей его в магнит для детворы и почему ко мне тянутся только малолеткие старички а ведь мне хватило бы теплого приема от одного единственного человека в этом мире он извернулся и стал щекотать малыша сидевшего у него на закорках вокруг раздавались вопли я я следующий и под эти крики суборозить мишествовал по деревне сейчас он остался один и был свободен в своих передвижениях Вообще, конечно, не один, да и свобода относительная, так как в него вцепили со всех сторон, но Рэм и Рам рядом уже не было. Едва войдя в деревню, сёстры заявили нечто устрашающее. «Сестрица, сестрица, давай разделимся и соберём сначала что полегче. Рэм-Рэм, давай оставим всё тяжелое Борусу. после чего порознь убежали за покупками. Возможно, они учли желание Субару побродить по деревне, но, честно говоря, он бы не отказался, чтобы одна из сестёр осталась с ним. Тогда часть детей переключилась бы на неё, а я смог бы обходить подозреваемых, не испытывая такого жуткого напряжения». Субару, обливаясь нервным потом и тяжело дыша продолжал играть роль приманки. В поисках холдуна он выбрал рискованную тактику, граничащую самоубийством. Юноша чувствовал себя словно рыба под разделочным ножом. Однако, если не лечь под этот нож, не увидишь лица повара. По крайней мере, неактивированное проклятие малышка бел сумеет снять. Если только из-за какой-то ошибки проклятие не сработает сразу же, Субару сможет некоторое время носить его на себе, а затем очиститься при помощи ритуала. Иными словами, опасности для жизни быть не должно. Он просто бросится в ноги Беатрис, станет умолять, и она спасёт его. Субару, у тебя рожа злобная. И страшная. И ещё дурацкая. Ну-ка не порти мою репутацию. А вот на третий комментарий я сейчас даже разозлюсь. Подкалывая ребятишек, Субару продолжал тащить их на себе, обходя деревню. Всё равно от них не отвяжешься. Разве только стряхнуть. А вот для того, чтобы ориентироваться в здешних улочках, они даже могли оказаться полезны. Что ещё важнее, колдун, не желая привлекать внимание местных, побоится открыто напасть на Субару, вокруг которого вьётся такое количество детей. Получается, он рассчитывал на малышей ещё и как на прикрытие. Ох и гад же я! Прямо перешёл на новый уровень зла. Субару, ты чего? «Что с тобой? Умом повредился?» «Да так, ничего!» Юноша криво усмехнулся и взъерошил вихры уцепившихся за обе ноги ребят. В этот момент он действительно презирал себя. «Ладно, всё это ради счастливого будущего. Вы ведь немножко мне поможете, верно?» Неожиданно ему в голову пришло, что на самом деле он никогда особенно и не любил детей. Они шумные, навязчивые, капризные. «Возможно, я так отношусь к детям, потому что они напоминают меня самого». «Я решила, что твое свободное время закончено, и пришла посмотреть, а тут...» Рам, проведя рукой по розовым волосам, устало вздохнула. Поймав её взгляд, Субару тут же воздел руки к небу и прокричал. «Виктори!» Клич Субару поддержала множество радостных голосов, и все собравшиеся принялись хлопать друг друга по ладоням. Он перевёл дух и направился к Рам, по дороге шлёпая по подставленным ладоням людей, которые утирали разгорячённые лица и оживлённо переговаривались. Рам холодно смотрел на слишком бодрого Субару. «И что это за аттракцион?» «Откуда такое выражение «аттракцион»?» «Просто решил развлечь ребятишек, чтобы убить время, а тут и взрослые зрители присоединились». Лучшее средство, чтобы разом справиться с кучей расшалившихся не на шутку детей – физические упражнения, например, радиозарядка. В какой-то момент к отпрыскам присоединились и взрослые, которые сначала только наблюдали. И постепенно возникла куча мала, в которой оказались чуть ли не полдеревни. Да я и сам удивился, насколько это пришлось людям по душе. И старые, и малые, все веселятся вместе. Наверное, в зарядке кроется секрет долголетия. Сомневаюсь. Вот как? Ранил в самое сердце. Увидев, как Субару театрально попятился, дети закричали на перебой: «Рамчи, ты вредная! Рамчи злюка! Рамчи, я тебя боюсь!» «Это ты их подучил?» «Не то, чтоб подучил. Просто хотел, чтобы они тебя не боялись». Учти, если никого к себе не подпускать, то ни с кем и не подружишься. Это же грустно». Вот я и подумал. «Ох и болтун же ты! Мне-то всё равно, а вот Рэм это вряд ли понравится». «Рэм-рин? Рэм -рин. Рэм -рин, рин Слушая детские вопли и понимая, что уже поздно, Рэм пожала плечами, словно отказываясь от борьбы. «Ну что, налюбовался деревня, который так мечтал?» «На все сто! Ничего не упустил!» Ответил Субару, растянув губы в улыбке. Результаты так называемой прогулки по деревне, а на самом деле операции по установлению контактов с подозреваемыми, были великолепны. Кроме как с теми, кто вызывал подозрения изначально. Субару соприкоснуться ещё с кое с кем. Правда, чтобы сузить круг подозреваемых, он очень внимательно следил за последующими контактами. Последним был хлопок по ладони стриженного паренька во время зарядки. На этом всё. Пообщавшись с главными подозреваемыми, он решил, что дело сделано осталось встретиться с рэм и можно было возвращаться поэтому пришло время прощаться с детьми ладно меня ждет работа так что будьте здоровы нет нет мне страшно жалко было бы время еще еще играл бы с вами ха ха какая жалость ишка хочет сам то смеется тот то рад наверное стряхнув с себя расстроенных детей Субару показал им язык когда те начали что то обиженно бубнеть Он даже не подозревал, что столь скромная месть способна принести огромное удовольствие. Довольный собой Субару собрался был отправиться с рам Туда, где их ждала Рэм, как вдруг маленькая девочка с длинной каштановой косой потянула его за руку. "Ты чего?" удивился Субару. До сих пор малышка держалась в стороне от прочих ребят и за всех сил наседавших на него, не участвовала в забаве, и только поглядывала издали. "Что случилось? Ты что-то хотела сказать? Я слушаю." Субару присел, чтобы оказаться с ней на одном уровне. А пойдем? Покраснев, девочка потащила его за собой, увлекая куда-то в сторону. Подчиняясь тонкой ручонке, Субару оглянулся на Рам. Ладно, можешь еще немного погулять. Симпайс, меня причитается? Ну что там у тебя? Получив разрешение, Субару послушно двинулся вслед за девочкой вглубь деревни, в сопровождении серебрячей толпы. Она сказала, ты удивишься и обрадуешься. «И даже затанцуешь!» «И удивлюсь, и обрадуюсь, и затанцую!» «Это ж сколько вы от меня всего ждёте! Мне разорваться, что ли?» Окружённый хихикающими детьми, которые, кажется, уже предвкушали его реакцию, Субару паршествовал мимо деревенских домов в укромный закуток и увидел то, на что указывали детские пальчики. «А, точно! Совсем из головы улетел этот эпизод!» — воскликнул он, коря себя за беспамятство, и досадливо хлопнув ладоши. Девочка с косой убежала вперёд и пыхтя притащила это к нему. Зверюшку, очень напоминающую щенка, покрытого коричневой шорсткой Малыш, похоже, родился совсем недавно. Его круглые глазки и мягкий мех заставили Субару, страстного любителя пушистиков, застонать от умиления. Увы, судя по всему, щеноковсе не разделял человеческого восторга. «Вау!» «Так и думал!» В тот момент, когда Субару протянул к нему руки, пёсик сдебил шерсть и угрожающе зарычал. Увидев, как ощетинился их питомец, дети удивленно остановились и загалдели. «Он всегда такой смирный? Только на тебя разозлился! Что ты ему сделал, Субару?» «Я бы и сам хотел знать! Уже ведь третий раз так! Наверное, просто характерами не сошлись!» Дети за спиной Субару громко выражали неодобрение, а юноша умильно улыбался щенку, с которым никак не удавалось подружиться. В прошлом он уже дважды встречался с этим песиком. И всякий раз Зверок яростно выражал свою неприязнь, чем ранил любителя животных в самое сердце. Каждый круг – одна и та же реакция. В каком-то смысле даже приятно видеть что-то неизменное. Но вообще мог бы по поласковее меня встретить. Не будет же от него в самом деле. Несмотря на посмертное возвращение, в разных кругах Субару не попадал дважды в одну и ту же колею. И тем удивительной была реакция щенка, напоминающая заевшую пластинку. Впрочем, ласковая улыбка похожего замела действие. Щенок, кажется, успокоившись, опустил голову и свернулся клубочком в руках у девочки с косой. Субару не мог упустить этот шанс. «Извини-ка!» Сейчас он применит к этому щенку всё своё мастерство любителя пушистиков, отточенное на паке. Блаженно ухмыляясь, Субару протянул руки и принялся ощупывать темечка, шейку и хвостик пёсика, чуть ли не пытаясь зарыться шерсть носом. «Ах ты, какое приятное ощущение! Как я и ждал!» Эх, какой же ты славный, хоть и беспородный. А если тебя ещё и как следует расчесать, будешь вообще загляденье. Только что это за у тебя на голове? Смотри-ка, с монетку. Ранка? Обо что это ты? То ли пёсик оберегал белый шрамик, то ли ещё что. Но как только Субару прикоснулся к этому месту, зубки щенка впились в его руку. Он в панике отдёрнул её, но на коже уже отчётливо отпечатали следы зубов. На тыльной стороне ладони проступила кровь, а острая боль заставила юношу ойкнуть, потирая укушенное место. Эпизод со стопроцентной вероятностью? Даже цапнул точно так же. Может, ты тоже путешествуешь во времени? Щенок, которому вернулась прежняя насторожность, продолжал угрожающе рычать на Субару, заискивающего и в попытках успокоить животное. Наблюдая со стороны, как между человеком и собакой вновь развернулась пропасть, ребятишки, понимающе закивали друг другу. «Конечно, переборщил. Кто же будет терпеть, когда его так тискают?» «Наверное, это самочка». «Мне кажется, вы не там видите проблему. И что, никто за меня не переживает? Я сейчас расплачусь». Субара ополоснул руку у бочки с водой и помахал ею, прощаясь с детьми, которые все еще возили со щенком. Девочка с косой выглядела виноватой, но он весело махнул ей, выдавил слабую улыбку и пошел обратно. «Извини, что заставил ждать». Служанка стояла, прислонившись к ограде и скрестив руки на груди. Рам смерила вернувшегося Субару угрожающим взглядом. «Что это такое?» «Стоило ненадолго отпустить ученика, и вот он возвращается растрепанный, одежда в беспорядке. С руки капает кровь. За это тоже прошу простить. Тут такое было!» «Да и сама видишь, наверное. Вот именно. Стоит на тебя взглянуть, и всё становится ясно». На лицо Рам напазла тень печали, а с губ сорвался тихий вздох. Субар удивлённо поднял брови. Такая реакция была ей не свойственна, да и в словах крылся какой-то подвох. Но Рам не позволила ему задать вопрос, по обыкновению фыркнув. «И твоя рана, и твоя одежда неприглядны. Пойдём скорее, надо встретиться с Рэм. Она приведёт в порядок и то, и другое». «А ты, Рамча, разве не владеешь исцеляющим колдовством?» «Я владею жесткими методами лечения. Например, могу что-нибудь ампутировать. Устроит?» «Нет, столь экстремальная первая помощь мне не подходит». Субару даже и передёрнуло, а Рам внезапно шагнула к нему и потянула его за рукав. Она так редко дотрагивалась до Субару, что тот удивлённо захлопал глазами и вставился на неё, только для того, чтобы услышать. "Борусу, ты идёшь?» «С тобой куда угодно!» – ответил он. Губы Рам дрогнули, едва не сложившись в улыбку. Покорно следуя за девушкой, указывающей дорогу, Субару подумал, что она была бы очень милой, если бы не угрожала ампутацией. Впрочем, не исключено, что Рам стал обращаться с ним по-свойски, потому что и сам Субару держался непринуждённо. Похоже, он тоже ведёт себя по-разному в зависимости от обстоятельств. Так размышлял Субару, пока они с Рам шли туда, где их ждал Рэм. Ему казалось, чувство возникло при взгляде на спину девушки, будто идут они гораздо спокойнее и медленнее, чем обычно.